Глава двадцать вторая. Корсо миновал первый зал, где экспонировалась религиозная живопись Золотого века. В следующем преобладали портреты представителей Королевского двора Испании того же периода. Брыжи, камзолы и жемчуга. С сосредоточенным видом пилигримов, достигших святых мест, бродили несколько туристов. В шортах и сандалиях они, пожалуй, выглядели нелепо, Но и сам он был не лучше, среди лета одетый во все черное, будто собрался на рок-концерт в фестиваля Hellfest. В третьем зале он отыскал красные картины, висящие вплотную одна к другой. На широкой белой стене они несколько терялись. Усомниться в их ценности было невозможно. Бархатный шнур, ограждение не давал возможности приблизиться к ним. Корсо прежде никогда не обращал внимания на их размеры, хотя они были указаны в статьях, и теперь картины показались ему крошечными. Точно меньше 50 сантиметров в высоту, на едва ли 30 в ширину. Однако, если склониться к ним, произведения производили еще более мощное впечатление, выглядели еще более ужасающими. Чистый сгусток жестокости». Подписи сдержанно сообщали «Пинтура Роха номер один», «Пинтура Роха номер два», «Пинтура Роха номер три». Однако Корсо помнил, что читал, будто историки искусства окрестили их соответственно «Крик, ведьма, мертвец». Крайняя левая картина являла взгляду посетителя изображение изуродованного лица. Которым совершенно очевидно вдохновлялся убийца Нины Каторжник или арестант, черные наручники и цепи которого отчетливо виднелись внизу полотна Уголки его болезненно растянутых до ушей в каком-то ненасытном смехе губ Выглядели одновременно раной и вызовом Было непонятно, страдает этот человек или испытывает наслаждение Его невыносимое выражение, дьявольская гримаса, от которой кровь стыла в жилах, казалось совершенно двусмысленным. Это был провидец из глубины своего страдания, взирающий на вас, насмехаясь над вашим неведеньем. Но самым необычным и самым завораживающим была пурпурная доминанта холста, лицо с разверстым ртом, возникало на ордяном фоне, как ком глины в луже грязи. Казалось, он медленно и неумолимо отделяется от неё, подобно тому, как некогда в химических ванночках постепенно проявлялись серебряно-желатиновые отпечатки. На второй картине «Ведьма» зритель видел странную композицию, слишком новаторскую для своего времени. Нечто вроде «Собаки» из «Пинтурас Негрос», Полоска земли, но здесь цвет наводил скорее на мысль о лаве, о раскаленной магме. Косо делило полотно надвое. На этой оси возникала жуткая голова. Раскосые глаза, измученное сморщенное лицо, слипшиеся от грязи и торфа всклокоченные волосы. Казалось, ведьма тоже смеется таким же зияющим ртом и играет с вами злую шутку по другую сторону этой серной черты. Мертвец, написанный в более темных тонах, последними оттенками киновари и кармина, перед сиеной, переживал агонию цвета сумерек. На полотне можно было разглядеть человека на каком-то ложе, кровати или носилках. Не в больнице, а скорее в камере или комнате с наклонным потолком. Странным образом искривленное тело, казалось, было едва намечено по сравнению с лицом, выписанным ошеломляюще подробно. Четкие черты, огромные глаза, точеный профиль и снова этот широко разверстый рот, который на сей раз наводил на мысль не о смехе, а о небытии с каждой секундой отвоевывающем себе пространство. В пору увлечения судебной медициной Корсо с удовольствием читал научные трактаты XIX века. Он вспомнил описание внешности пациентов с третичным сифилисом, а именно следующее. Изъеденное лицо, провалившийся нос, губы в рубцах и шрамах, тонкие, как клинок сабли, берцовые кости, деформированные болезнью, как металл, предельной температурой. Наверняка Гоя изобразил сифилитика, которого видел в какой-нибудь благотворительной лечебнице или богодельне. Все это мало чем помогло Корсо в его деле, однако он был уверен, что убийца приходил сюда полюбоваться этими произведениями. Напитаться ими, насытиться. Они стали тем пусковым механизмом, который дал ему команду перейти к действию. Или же они напоминали ему другую травму, подлинный источник его убийственного побуждения. Корсо решил вернуться на первый этаж, чтобы расспросить смотрителей и узнать, не обратили ли они внимания на постоянного посетителя, странного поклонника этих работ. Он уже начал спускаться, когда снизу раздалось рычание, мгновенно перешедшее на такие высокие звуки, что превратилось в шипение и хрип. Заработал мотор лифта. Сквозь стальную кованую решетку Корсо увидел, как опускается противовес и приближается застекленная крыша лифта. Он машинально отпрянул и проследил взглядом за движением кабины. В тот же момент за прозрачными дверями рядом со швейцаром он заметил мужчину, стоявшего к нему спиной, в светлом костюме и мягкой белой шляпе. В его мозгу молнией пронеслись слова Фрейда. «У него странная манера одеваться, белые костюмы, шляпы, вроде сутенера двадцатых годов». сутенёр только что проплыл мимо него ввысь. Немешкая, Корсо, перескакивая через ступеньки, тут же кинулся наверх. Когда он достиг четвертого этажа, двойная дверь как раз закрылась, и лифт уже тронулся вниз. Корсо бросился в зал, где висели «Пентурас Рохас». Человека в белом там не было. Он обошел остальные залы. Короли, герцоги, шуты золотого века, но никого в шляпе. Твою мать! Он вернулся к лифту и внимательно осмотрел лестничную площадку. Никаких туалетов, никаких кабинетов, никаких других помещений, кроме этих трех залов. Он заглянул в шахту, где снова поднимался лифт. Корсо скатился по ступенькам, осознав, что произошло. Посетитель заметил его отражение в зеркалах кабины. Доехав до четвертого этажа, он не вышел и велел швейцару отвести его вниз. Наверняка под каким-нибудь предлогом шельмец всего-навсего пригнулся. Поравнявшись с Корсо, а потом, оказавшись вне поля его зрения, снова выпрямился. Чем проще, тем надежнее. Опросить лифтера оказалось невозможно. Кабина вновь взмыла ввысь. Корсо предпочел сделать ставку на холл и сады. Спускаясь по ступенькам, он задавался двумя вопросами. Почему этот человек сбежал? И как он мог засечь Корсо? Выходит, он его знает. На первом этаже никого. Ни возле кассы, ни в примыкающем к ней книжном магазине. Корсо ринулся к туалетам, мужскому, женскому. Проверил каждую кабинку. Надо. Наконец он выскочил из здания, и против воли тотчас замер ослепленный светом, вспыхнувшим прямо у него перед глазами, не говоря уж о жаре, от которой у него буквально подкосились ноги. Укрывшись в холле, где на него уже стали косо поглядывать, он перевел дух и снова бросился в пекло. Приложив ладонь козырьком к глазам, он произвел быстрый осмотр местности. Разумеется, никого не в аллеях ни под тенью пальм. Казалось, пейзаж начисто лишен всякого присутствия человека и вообще любой материальной субстанции. Деревья выглядели белыми языками пламени, лужайки — ослепительными зеркалами. Корсо добежал до выхода из парка. На светлом гравии дорожки четко вырисовывалась его тень, словно трещина, вспоровшая землю. Добравшись до ворот, он оперся на решетку и должен был сразу же отдернуть руку от раскаленного металла. То же самое произошло и с его горлом. Пробежав несколько метров, Корсо чувствовал, будто оно превратилось в огнемет. Ни малейшего следа посетителя. Впереди пустынная улица. У него не оставалось сил снова пуститься бегом. Впрочем, куда? Незнакомец растворился в этом городе, таком же белом, как он сам. Корсо провел ладонью по лицу и отправился обратно. Кровь стучала в висках. Он, уже запыхавшись, входил в холл, когда завибрировал его мобильник. Взгляд на экран. Арни. Ему показалось, что звонят с другой планеты. «Ты где, мать твою?» — прорычала культуристка. «Мы уже час не можем дозвониться!» Похоже, Барби умолчала о его отъездах-приездах. Корсо колебался, не зная, как ответить, но склонился к начальственной сдержанности. «Что случилось? Что-то срочное?» «У нас вторая, черт!» «Что?» «Жертва, изуродованная таким же способом, задушенная собственным нижним бельем, связанным, как в предыдущий раз». «Она опознана?» – задохнулся он. «Мы все и так ее знаем. Это Елен де Мора, коллега Ниневис, мисс бархат